Глава 20. У камина. Пришли октябрьские морозы, и в огромных каминах запылал веселый огонь. Сухие сосновые шишки деми служили растопкой для дубовых дров дана. В итоге пламя так и гудело в трубе. Всем нравилось сидеть у камина по вечерам, становившимся все длиннее, играть в разные игры, читать или строить планы на зиму. Впрочем, больше всего мальчики любили слушать рассказы. И мистеру, и миссис Байер всегда полагалось иметь в запасе занимательные истории. Случалось, что запас иссякал, и мальчикам приходилось довольствоваться собственными накоплениями с переменным успехом. Одно время их увлекли истории про привидения. Вся прелесть состояла в том, чтобы погасить свет, дать пламени угаснуть, а потом, сидя в темноте, изобретать выдумки пострашнее. Это всем расшатывало нервы. Томми забрел во сне на крышу амбара, малыши пугались, в итоге развлечения запретили, и на замену ему пришли другие, более безобидные. Однажды вечером, когда малыши уже уложили в кроватки, старшие собрались у камина в классе и стали придумывать, чем заняться. И тут Дэми предложил доселе неслыханное решение. Схватив кочергу, он промаршировал взад-вперед по комнате, возвестив «Свистать всех наверх!». Мальчики, смеясь и толкаясь, встали в ряд, и Дэми сказал «У вас две минуты, чтобы придумать, во что мы будем играть». Франц писал, а Эмиль читал жизнеописание лорда Нельсона. Они участвовать не стали. Остальные же крепко задумались. И когда время истекло, ответы у всех были наготове. «Давай, Том!» И кочерга мягко постучала Томми по голове. «В жмурки. «Джек!» «Фанты!» «Отличная игра! Каждый ставит по центу!» «Дядя не разрешает играть на деньги!» «Дан!» «Твое предложение!» «Давайте устроим битву между греками и римлянами!» «Тюфяк!» «Печь яблоки!» «Получить кукурузу, колоть орехи». «Здорово!» — раздалось несколько голосов, и после голосования было принято предложение тюфика. Кто-то сбегал на чердак за яблоками, кто-то в кладовку за орехами. Остальные отправились искать кукурузные початки. «Стоит, наверное, и девочек пригласить», — предложил Дэми во внезапном приступе галантности. «Дейзи отлично колет каштаны», — ставил Натт, которому очень хотелось, чтобы и его маленькую приятельницу включили в игру. «А нам отлично лущит кукурузу, так что ее надо позвать», — добавил Томми. «Ладно, зовите своих милашек, мы не против», — позволил Джек, которого только смешила невинная привязанность одних юных существ к другим. «Не смей звать мою сестру милашкой, это глупо», — воскликнул Дэми, да так, что Джек расхохотался. «Она...» «Милашка НАТО, А то не так старина». «Да, но только если Дэми не против. Я не виноват, что она мне нравится. Она так ко мне добра», — ответил Нат с застенчивой прямотой. Его всегда смущали грубоватые выходки Джека. А «Анан — моя милашка. Примерно через год я на ней женюсь. И чтобы никто не смел мне мешать», — торжественно объявил Томми. «Дело в том, что они с Нан...» своей детской непосредственности уже составили планы на будущее. Они будут жить на Иве, спускать вниз корзину, чтобы туда положили еды, и делать прочие прелестные и невозможные вещи. Решительность Бэнкса заставила Дэми смолкнуть. Томми взял его за локоть и повел звать Дам. Нан и Дейзи Помогали тете Джо шить мелкие вещички для новорожденного сыночка миссис Карни. Мадам, я вас очень прошу, можно мы заберем девочек ненадолго? Мы будем очень аккуратно с ними обращаться. Попросил Томи, подмигивая одним глазом. Это изображало яблоки, щелкая пальцами, имелось в виду кукуруза и скрипя зубами. Вот так мы будем колоть орехи. Девочки сразу же поняли его пантомиму. И сорвали с пальцев наперстки еще до того, как миссис Джо успела сообразить, в чем дело. То ли у Томи конвульсии, то ли он затеял новую проказу. Дэми подробно объяснил, что к чему, разрешение было получено. И мальчики удалились вместе со своими спутницами. «С Джеком не разговаривай», — прошептал Томи, когда они с Нан шли по прихожей. «Им нужна была вилка, чтобы накалывать яблоки». «Почему?» Он надо мной смеется. Я не хочу, чтобы ты имела с ним дело. Захочу и буду, — ответствовала Нан, однозначно давая понять, что рановато еще ее повелителю демонстрировать свою власть. Тогда больше не будешь моей милашкой. кто то я расстроюсь. Нан, а я думал, я тебе нравлюсь. В голосе Томми звучал нежный упрек. Если тебя злят шутки Джека, так ты мне не нравишься. «Тогда забирай обратно свое колечко. Не буду я его больше носить». И Томми сорвал с пальца драгоценность из конского волоса. Дарнан в ответ на подаренное ей кольцо из усика омара. «А я его Неду подарю?» — отвечала жестокосердечная мисс. «Дело в том, что Неду тоже понравилась мисс проказница» и он изготавливал для нее белевые прищепки, коробочки и катушки в таких количествах, что хватило бы на целый большой дом. Томми выпалил. «Разгрызи меня, крот!» По-иному, ему, похоже, было не выразить свое отчаяние. Отпустив руку Нан, он двинулся дальше в угрюмом молчании, а негодница Нан последовала за ним с вилкой, причем не применула наказать ревнивца с помощью укола. Как будто и сердце его тоже было яблоком. Угли сгребли в сторону и разложили в камине румяные яблочки. Нагрели лопатку, на ней весело плясали каштаны, а лущеная кукуруза, помещенная в клетку, оглушительно стреляла во все стороны. Дан колол лучшие свои лесные орехи, все болтали и смеялись, а по оконным стеклам стучал дождь. И снаружи завывал ветер. «Чем Билли похож на эту скорлупу?» — спросил Эмиль, которому часто приходили в голову жестокие каламбуры. «У него тоже голова пустая», — ответил Нет. «Так нехорошо! Над Билли нельзя смеяться, он же безответный! Это жестоко!» — воскликнул Дан, сердито раскалывая орех. «Какому семейству насекомых принадлежит Блейк?» — поинтересовался миротворец Франс, заметив, что Эмиль явно смутился, а Дан приутих. «Кузнечик со скрипочкой», — ответил Джек. «А что у Дейзи общего с пчелкой?» — воскликнул Нат, несколько минут до того, просидевши в задумчивости. «Она хлопотливая, как пчелка», — предположил Дан. «Нет, она такая же милая. Пчелы вообще-то не милые. Тогда сдаюсь». «Она готовит сладкое, всегда при деле и любит цветы», — пояснил Нат, и в ответ на эти мальчишеские комплименты Дейзи зарделась точно клевер. «А что у Нан общего с шершнем?» — вопросил Томми, бросив на девочку взгляд исполненный ярости, а потом добавил, не дав никому времени подумать. «Потому что она никакая не милая, вечно жужжит по пустякам и больно жалит». Томми злится? Мне это годится, воскликнул Нет. А Нан вскинула голову и поспешно спросила: А на какую посуду похож Том? На перечницу, ответил Нет, передавая Нан орешек с таким оглушительным смехом, что Томми захотелось подскочить точно горячий каштан и как следует кому-нибудь врезать. Видя, что шутки из остроумных становятся жесткими, Франц опять вмешался в разговор. «Давайте установим такое правило. Первый, кто войдет в комнату, должен рассказать нам историю. Неважно кто, но рассказывать обязательно. Вот и поглядим, кто попадется». Все согласились и долго ждать не пришлось, потому что в прихожей раздались тяжелые шаги, и в комнату вступил Сайлос, груженный поленьями. Его встретили приветственным криком, и он застыл со задаченной улыбкой на крупном красном листе. Тут-то Франц и объяснил, что к чему. «Да ну вас! Не умею я рассказы рассказывать!» воспротивился он, опуская свою ношу и двигаясь к выходу. Но мальчики бросились к нему, заставили сесть и со смехом стали требовать рассказа. В результате добродушный великан сдался. «Я всего одну историю-то и знаю, да и та про коня». Сказал он чрезвычайно польщенный оказанным ему приемом. Расскажите, пожалуйста, выкрикнули мальчики. Ну, такое дело, начал Сайлос, прислонив спинку стула к стене и засунув большие пальцы в проймы жилета. Во время войны служил я в кавалерии, в боях бывал, не раз. Был у меня конь майор, первоклассный скакун, и любил я его так, будто он не животное а человек и не то чтобы уж слишком он был пригож, но норов как золото а уж какой покладистый да ласковый в первом же бою он мне преподал урок на всю жизнь вот о нем я вам сейчас и расскажу оно без толку пытаться описать вам ребятне какой там в бою шум суматоха и как все это ужасно я и слов то таких не знаю, но уж таиться не буду Здорово я тогда растерялся, так что и вовсе не понимал, что я и где. Нас послали в атаку. Мы пошли вперед, даже не останавливаясь, подобрать тех, кого сразили пули. Меня ранило в руку, я как-то взял да выпал из седла. Да и остался позади с двумя-тремя товарищами, мертвыми или ранеными. Остальные же, как я уже сказал, ушли вперед. Поднимаюсь я с земли, озираюсь. «Где там мой майор?» «А в голове одно. Довольно с меня будет». «А коня нигде не видать. Я уж решил было идти пешком обратно в лагерь. Да тут услышал знакомое ржание. Оглянулся. «Надо же! Майор меня ждет, но довольно далеко. И будто спрашивает, «Ты чего застрял-то?» «Я свистнул. Он подбежал, как я его и выучил. Взобрался я в седло, как смог». Левая рука-то кровит и нацелился в лагерь ехать, потому как ослаб я и разнюнился. Чисто женщина, в первом бою такое со многими бывает. Да только подишь ты! Майор из нас двоих оказался храбрее и назад ни шагу. Встает на дыбы, фыркает, пританцовывает, вид такой, будто взбесился от шума и запаха пороха. Уж я его тяну, а он ни в какую. «Пришлось мне сдаться. И знаете, что он негодник сделал?» Развернулся. «И как помчится вихрем прямо в самую гущу схватки?» «Молодчина!» — восторженно воскликнул Дан, а остальные мальчики так заслушались, что забыли про яблоки и орехи. «А уж как мне за себя стыдно стало, хоть умри!» — продолжал Сайлос, явно вдохновленный собственными воспоминаниями. Разозлился я. Не приведи бог, забыл про свою рану и давай вперед, скачу как сумасшедший, а тут прямо среди нас снаряд разорвался. Многие попадали. Я сперва ничего не понял, а как очухался. Вижу, что бой прямо тут и кипит, а сам я лежу у стенки рядом с беднягой-майором. Его ранило похуже моего. У меня нога была сломана. Дробина в плечо попала. Но он-то бедолага. Ему этот проклятый снаряд весь бок разворотил. «Ах, Сайлос! Что же дальше?» Воскликнула Нан, продвигаясь поближе. Лицо ее горело сочувствием и заинтересованностью. Я поближе подполз. Кровь попробовал ему остановить. Тряпками, какие смог себя содрать одной-то рукой. Да только не помогло. Лежит он стонет от боли и смотрит на меня этими своими любящими глазами. У меня аж дух занялся. Я как мог ему пособлял, когда солнце начало припекать. А он язык вывесил. Я хотел доползти до ручейка неподалеку, но не сумел. Сразу в глазах темнело. Так что я вместо того начал обмахивать бедолагу своей шляпой. «А теперь дальше слушайте». И если кто когда будет при вас дурное говорить про повстанцев, вы вот вспомните, как один из них поступил, и почтите его в мыслях. Неподалеку лежал какой-то бедолага в серой форме. Ему пуля в легкое попала, и он помирал. Я дал ему свой носовой платок, накрыть лицо от солнца, и он очень вежливо меня поблагодарил, потому как в такое время не задумывается человек о том, на чьей стороне он сражался а вместо этого помогает другому. Увидев, как я переживаю из-за майора и пытаюсь облегчить ему боль, он поднял голову, а лицо-то все мокрое и белое от боли, да и говорит. «У меня есть вода во фляжке. Возьми. Мне она уже ни к чему». Да и бросил мне ее. «Я бы не взял, но у меня у самого во фляжке осталось немного бренди. Я его заставил выпить. Ему полегчало». А мне показалось, что это я сам выпил. Удивительно, чего такие мелочи порой творят. Сайлос умолк, словно вернувшись мыслями в тот светлый час, когда они с противником забыли про вражду и по-братски помогли друг другу. «Расскажите про майора!» — закричали мальчики, которым не терпелось узнать развязку. Налил я бедолаги воды на язык. И ежели... Когда бывала тварь бессловесная, кому благодарна, так это он. Да вот только проку было немного. Очень уж он мучился от своей страшной раны, и я, наконец, не выдержал. Тяжко было, но я это сделал из милосердия, и знаю, что он меня простил. — И что вы сделали? — спросил Эмиль, поскольку Сайлос резко умолк с громким кхем. А на его грубоватом лице было такое выражение, что Дейзи подошла, встала с ним рядом и положила свою ладошку ему на колено. «Пристрелил я его». Слушатели так и ахнули при этих словах. Для них майор сделался героем, а трагическая развязка вызвала у всех одинаковое сочувствие. «Да, пристрелил, чтобы он больше не мучился» но сперва погладил да попрощался, а потом положил ему голову на траву поудобнее, посмотрел напоследок в ласковые глаза и послал пулю в голову. Он почти не дернулся. Прицелился-то я исправно, а когда он замер, перестал дрожать и стонать, мне полегчало. А потом, уж даже и не знаю, стыдится этого или нет, обхватил я его руками за шею «И давай укачивать, как младенца!» «Туф! Эки же я дурак, прости господи!» И Сайлос провел рукавом по глазам, Тронутый всхлипываниями Дейзи И памятью о своем верном майоре Минуту все молчали Мальчиков этот немудреный рассказ Растрогал не меньше, чем нежную Дейзи Хотя они и не стали плакать «Хотел бы и я такого коня», — в полголоса произнес Дан. «А повстанец тоже умер?» — тревожно поинтересовался Нан. «Тогда нет. Мы весь день с ним там пролежали, а к ночи пришли собирать пропавших. Меня, понятное дело, хотели взять первым, но я-то мог и подождать, а у повстанца был, может, самый последний шанс, так что я велел им унести его первым». «У него только и сил-то было, что протянуть мне руку да сказать «Спасибо, товарищ».» И то были последние его слова, потому как через час он прямо в госпитале и помер. «Вы, наверное, радовались тому, что были к нему добры», — сказал Дэми, на которого рассказ произвел очень сильное впечатление. «Ну, приятно мне было об этом думать, потому как я пролежал там один еще много часов». Головой у майора на шее. Видел, как луна поднялась. Очень мне хотелось бедолагу похоронить, как положено. Да никак было. Вот я и отрезал кусочек от его гривы. С тех пор так и хороню. Показать, девонька? Да, пожалуйста, — попросила Дейзи, вытирая заплаканные глаза. Сайлос достал старый кошель, так он называл свой бумажник, и вытащил оттуда пакетик из оберточной бумаги, в котором лежал клочок грубой белой лошадиной шерсти. Дети молча разглядывали сокровище, лежавшее на широкой ладони, и никто даже не подумал посмеяться над тем, как крепко Сайлос любил своего верного коня-майора. «Отличная история! Мне очень понравилось, хотя я и расплакалась. Большое спасибо, Сайлос!» и Дейзи помогла ему завернуть и спрятать его реликвию, а Нан набила ему карман кукурузой. Мальчики же наперебой расхваливали его историю, отчетливо понимая, что героя в ней на самом деле два. Сайлос вышел, крайне польщенный всеми этими почестями, а маленькие заговорщики принялись обсуждать его рассказ в ожидании новой жертвы. На сей раз вошла миссис Джо. Ей нужно было снять с мерку на новые переднички. Дети дождались, когда она вступила в комнату, а потом набросились на нее, сообщили про новое правило и потребовали рассказа. Миссис Джо сильно позабавила эта новая ловушка, но она сразу же согласилась, потому что звук счастливых голосов, который довольно давно уже доносился до нее через прихожую, вызвал у нее желание присоединиться, а кроме того... С ними она могла ненадолго отрешиться от тревожных мыслей про сестру Мэг. «И что?» «Я первая мышка, которую вы изловили, котики в сапогах!» — спросила она, когда ее отвели в кресло, угостили лакомствами, а вокруг образовался кружок из любознательных слушателей. Ей поведали про Сайлоса и его рассказ, а миссис Джо хлопнула себя ладонью по лбу потому что ничего не могла придумать ведь новую историю от нее потребовали совершенно внезапно о чем же мне вам рассказать гадала она про мальчиков ответили ей дружно и чтобы там был праздник добавила дейзи и что нибудь вкусное добавил тюфяк а, -а, -а я вспомнила одну историю которую много лет назад написала замечательная старушка. Мне она очень нравилась. Полагаю, понравится и вам, потому что там есть и про мальчиков, и про вкусное. А как она называется?» Осведомился Дэми. «Мальчик, которого подозревали». Нат поднял глаза от орехов, которые перебирал, и миссис Джо улыбнулась ему, прочитав его мысли. У мисс Крейн была школа для мальчиков в тихом городке. Очень хорошая, старомодная школа. В доме у нее жили шестеро мальчиков, а еще четверо или пятеро приходили из города. Среди живших в школе был некий Льюис Уайт. Не то чтобы Льюис был плохим мальчиком, скорее застенчивым, и время от времени ему случалось солгать. Однажды соседка прислала мисс Крейн корзину крыжовника. Всем поесть там не хватило бы. Поэтому добрая мисс Крейн, любившая радовать своих учеников, испекла дюжину вкусных пирожков с крыжовником. «Вот бы попробовать пирожки с крыжовником! Интересно, они у нее были такие же, как мои пирожки с малиной?» Поинтересовалась Дейзи, у которой в последнее время вновь проснулся интерес к готовке. Тш! Шикнул на нее Нат, засовывая ей в рот кукурузу, потому что рассказ его сильно заинтересовал, да и начало понравилось. Испекла мисс Крейн пирожки и поставила их в лучший ящик в буфете, и никому про них не ни гугу. Хотела сделать мальчикам сюрприз к чаю. Пришло время, все сели за стол, она пошла за пирожками но вернулась опечаленная. «Как вы думаете, что произошло?» «Их кто-то стащил!» — выкрикнул Нэт. «Вот и нет! Пирожки стояли на месте. Только кто-то вытащил из них всю начинку, приподнял верхнюю корочку, а потом положил на место, выскоблив весь крыжовник. Вот злодей!» инан посмотрел на Томи как бы говоря, что и он поступил бы так же. Тогда мисс Крейн рассказала мальчикам, как хотела их порадовать, показала несчастные изуродованные пирожки, а мальчики очень расстроились и опечалились, и все как один заявили, что ничего об этом не знают. «Наверное, это крысы», — сказал Льюис, который громче других кричал, что впервые про эти пирожки слышит. «Нет». «Крысы сгрызли бы корочку, они не стали бы ее приподнимать и выколупывать ягоды. Тут поработали руки», — ответила миссис Крейн, которую больше всего тревожила не загубленное угощение, а то, что кто-то солгал. Поужинали они и легли спать. Но ночью мисс Крейн вдруг услышала стоны, пошла разбираться. Оказалось, что у Льюиса разболелся живот. Похоже, он съел что-то не то, и было ему так плохо, что мисс Крейн очень встревожилась и хотела уже послать за доктором, но тут Льюис простонал «Крыжовник! Это я его съел и хочу сознаться, прежде чем умру!» Мысля о приходе доктора очень его напугала. «Но раз так, я тебе дам слабительного, и скоро все будет в порядке», — сказала мисс Крейн. Льюису выдали щедрую дозу, и к утру он поправился. «Пожалуйста, не говорите другим, они будут надо мной смеяться», — молил несчастный больной. Добрая мисс Крейн согласилась, но девочка Салли все разболтала, и бедному Льюису долго не было покоя. Друзья прозвали его крыжовником и постоянно спрашивали, почем у него пирожки так ему и надо рассудил эмиль тайное всегда становится явным наставительно добавил дэми а вот и нет пробормотал джек, который старательно переворачивал яблоки чтобы сидеть к остальным спиной и не показывать как он покраснел и все спросил дан нет это только начало, а продолжение еще интереснее через несколько дней В школу зашел торговец-разносчик, показал мальчикам свой товар. Некоторые купили расчески, губные гармошки и прочие мелочи. А среди ножиков оказался один пирочинный с белой ручкой. Льюису очень такой хотелось, вот только все свои карманные деньги он уже потратил, а давать ему в долг никто не соглашался. Он подержал ножик в руке, восхищаясь и горюя А разносчик уже сложил свои вещи. Пришлось ножик вернуть. Разносчик же двинулся дальше. Но на следующий день разносчик вернулся и объявил, что у него пропал тот самый ножик. Возможно, он случайно оставил его у мисс Крейн. Ножик был отличный, с жемчужной рукоятью. Вещь дорогая. Его искали повсюду. «Все мальчики объявили, что ничего не знают. Последним его держал этот юный джентльмен, и он ему, похоже, очень понравился. Вы уверены, что положили его на место?» Обратился разносчик к Льюису, который очень переживал из-за этой потери и раз за разом повторял, что точно вернул ножик на место. Однако его слова не помогли. Все были совершенно уверены, что взял ножик именно он, и после бурной сцены мисс Крейн заплатила за пропавшую вещь, после чего разносчик ворча удалился. «А нож был у Льюиса?» — воскликнул взволнованный Нат. «Скоро узнаешь». Бедняге Льюису пришлось вынести еще одно испытание, потому что мальчики то и дело и говорили, «Эй, крыжовник, одолжи мне ножик с жемчужной рукояткой» и другие подобные вещи. В результате Льюиса так задразнили, что он стал проситься домой. Мисс Крейн пыталась утихомирить других мальчиков, но получалось это плохо. Они постоянно подшучивали над ним, а сидеть с ними все время у нее не было возможности. Это одна из самых сложных вещей в обучении мальчиков. Хотя они, как говорится, лежачего не бьют, но способны измучить его мелкими пакостями против которых даже самая жестокая драка — сущая ерунда. «Я это знаю», — подтвердил Дан. «И я тоже», — тихо откликнулся Нат. Джек ничего не сказал, но в душе был согласен. Он знал, что старшие мальчики его недолюбливают и предпочитают с ним не водиться. «Расскажите еще про бедняжку Льюиса, тетя Джо. Я уверена, что он не брал ножичка». «Но хочу убедиться», — попросила сильно разволновавшаяся дэзи Неделя шла за неделей, а ничего так и не прояснилось. Мальчики избегали Льюиса, а он, бедняга, был едва живой от переживаний, которые сам же на себя и накликал. Он дал себе слово никогда больше не лгать и так старался, что мисс Крейн пожалела его, стала ему помогать и в итоге полностью уверилась, что он не брал ножичка. А через два месяца после первого визита разносчик зашел к ним снова и первым делом сказал. «Такое дело, мадам. Я в результате нашел тот ножик. Он завалился за подкладку моего саквояжа. И нащупал я его, только когда складывал новый товар. Вот и решил зайти и все вам сказать. Вы же за него заплатили. Может, решите взять? Вот он». Все мальчики собрались вокруг. Им после этих слов стало очень стыдно, и они с такой искренностью просили у сопрощения, прощения, что он не смог их не простить. Мисс Крейн подарила ему ножик, и он хранил его долгие годы, как напоминание о проступке, навлекшем на него столько бед. «Мне вот интересно, почему, как съешь что-то тайком, тебе потом плохо?» «А когда ешь за столом, нет», — задумчиво заметил Тюфяк. «Наверное, совесть влияет на пищеварение», — ответила с улыбкой миссис Джо. «Это он про огурцы думает», — вставил Нед, после чего все захихикали. Очень уж забавной была эта недавняя история. Тюфяк тайком съел два больших огурца. У него разболелся живот, о чем он поведал Неду с просьбой что-нибудь сделать». Нед по доброте душевной порекомендовал горчичный пластырь и приложить к ногам горячую плойку. Вот только по ходу дела перепутал. Пластырь приклеил к ногам, а плойку положил на живот. Потом бедолагу тюфечка обнаружили в сарае с обожженными пятками и в подгоревшей курточке. «А расскажите еще одну такую же интересную историю», попросил Нат, когда унялся смех. Миссис Джо не успела отказать этим ненасытным Оливером Твистом, вошел Роб, волоча за собой свое одеяльце. Умильно глядя на мамочку, извечную свою тихую гавань, он произнес, «Я услышал сильный шум. Решил, что случилось что-то страшное, и пришел посмотреть. Ты, дурашка, подумал, что я про тебя забыла?» поинтересовалась его мама, пытаясь принять строгий вид. «Нет». «Я просто подумал, тебе будет не так страшно, если я тоже приду», — отозвался мужественный малыш. «Мне будет еще лучше, если ты ляжешь в кровать. Так что марш туда, Робин». «Каждый, кто сюда входит, должен рассказать историю. А ты не умеешь, так что беги скорее», — заметил Эмиль. «А вот и умею. Я часто рассказываю Тедди про медведей, и про луну, и про мушек» которые разговаривают, когда жужжат», возразил Роб, решивший остаться любой ценой. «Ну, тогда рассказывай, а потом спать», сказал Дан, изготовившись вскинуть его на плечо и унести. «И расскажу. Дайте только подумать». Роб забрался к маме на колени, а она прижала его к себе, заметив. «Это у нас семейный порог такой. Вылезать из постели не ко времени». Дэми так тоже делал. Да и я по ночам постоянно вскакивала. Мэк все казалось, что в доме пожар. Она отправляла меня вниз посмотреть, а я оставалась там и развлекалась. Что собираешься сделать и ты, нехороший сын. «Придумал», сообщил Роб, ничуть не смутившись. Очень ему хотелось завоевать право остаться в этом дивном кругу. Все смотрели и слушали, тщательно скрывая улыбки. А Роб выпрямившись у мамы на коленях и завернувшись в цветастое одеяльце, поведал им следующую краткую, но трагическую историю, причем с серьезностью, от которой она показалась только смешнее. У одной тети был миллион детей и один милый маленький мальчик. Она пошла к нему и сказала, «Нельзя выходить во двор!» А ему хотелось. Он упал в колодец, И утонул до смерти. — И все? — спросил Франц, потому что Роб явно выдохся после столь многословного выступления. — Нет, это только начало. И Роб нахмурил пушистые бровки в надежде, что к нему придет новое вдохновение. — И что сделала тетя, узнав, что он упал в колодец? — спросила его мама, пытаясь помочь. — Она вытащила его в ведре завернула в газету и положила на полку. «Высушить на семена!» Этот неожиданный финал вызвал громкий взрыв хохота, а миссис Джо погладила кудрявую головку и торжественно произнесла «Сынок, ты унаследовал от мамы дар рассказчика и покроешь себя славой на этом поприще». «Так теперь мне можно остаться? Правда, я хорошо рассказал!» — воскликнул Роб воодушевленный своим громким успехом. «Останешься, пока не съешь вот эти 12 зернышек кукурузы», рассудила его мама, ожидая, что они исчезнут за одну секунду. Но Роб был юношей сообразительным и обхитрил маму. Зернышки он ел очень медленно, а главное, наслаждался каждой минутой. «Раз уж вы его ждете, может, расскажете нам еще что-нибудь?» — попросил Дэми, которому не хотелось, чтобы время проходило зря. «Нечего мне рассказать. Вот разве что про дрова?» — сказала миссис Джо, подсчитав, что у Роба осталось еще семь зернышек. «А там про мальчика есть?» «Там все про мальчика». «Это настоящая история?» — спросил Дэми. «От начала и до конца». «Вот здорово. Расскажите, пожалуйста». Джеймс Сноу жил со своей мамой в маленьком домике в штате Нью-Гэмшир. Были они бедны, Джеймсу приходилось работать, чтобы помочь маме, но он очень любил читать, а работу ненавидел. Ему хотелось целыми днями сидеть и учиться. «Ничего себе! А вот я терпеть не могу книги, зато люблю работать», — заметил Дан которому с первых слов не понравился Джеймс. «Ну, как известно, все люди разные. В мире нужны и работники, и ученые, и всем есть место. Вот только мне кажется, что рабочим не мешает учиться, а ученым — уметь при случае поработать», — ответила миссис Джо, многозначительно переводя взгляд с Дана на Дэми. «Уж я-то работаю» и Деми гордо продемонстрировал три мозоли на своей детской ладошке. «А уж я-то учусь!» — добавил Дан с тоской кивнув на доску, исписанную аккуратными столбиками цифр. «Я вам сейчас расскажу, как поступал Джеймс. Он не хотел быть эгоистичным, но мама им очень гордилась и позволяла поступать, как ему захочется, а сама много трудилась, чтобы у него были книги и время для чтения». Пришла осень. Джеймс захотел пойти в школу. Отправился он к священнику, спросить, не поможет ли тот ему купить приличную одежду и книги. До священника уже доходили слухи, что Джеймс лентяй, так что помогать ему он не хотел, подумав, что мальчик, который совсем не заботится о своей маме и заставляет ее работать на него, ничего в школе не добьется. Однако добрый священник изменил свое мнение, увидев, как Джеймс тянется к знаниям. И поэтому, а он был большим чудаком, он решил испытать мальчика и сделал ему такое предложение. «Дам я тебе одежду и книги, Джеймс, но при одном условии». В каком именно, сэр?» – спросил мальчик, мгновенно просветлев. «Если ты всю зиму будешь приносить маме дрова, причем сам». Не справишься? И конец учебе». Джеймс рассмеялся в ответ на эту странную просьбу и тут же дал свое согласие, подумав, чего же в этом трудного. Начались занятия. В первое время он прекрасно справлялся с дровами, ибо стояла осень. Хвороста и валежника кругом было очень много. Утром и вечером он бегал, наполняя корзинку, щипал лучину для печурки, где готовили еду, А поскольку мама его все расходовала очень экономично, задача была несложная. Однако в ноябре ударили морозы. Дни стали пасмурными и холодными, дрова расходовались быстро. Мама купила целый воз на свои деньги, но он стремительно таял и почти закончился еще до того, как Джеймс вспомнил про свое поручение. Миссис Сноу была женщиной слабой, хромала из-за ревматизма, Работать, как раньше, она уже не могла, так что Джеймсу пришлось отложить книги и задуматься, как быть дальше. Дело было серьезное, потому что учеба давалась ему легко, и учиться было так интересно, что он и отрывался-то только, чтобы поесть и поспать. Однако он твердо знал, что священник сдержит свое слово, и вот, вопреки собственной воле, Отправился он в свободные часы зарабатывать деньги, чтобы в доме не переводились дрова. Зарабатывал он по-всякому. Бегал по поручениям, обихаживал соседскую корову, помогал старому церковному служке подметать и топить церковь по воскресеньям. Этого хватало, чтобы прикупить понемногу дров. Но работа была тяжелой, дни короткими, зима выдалась студенная и драгоценное время стремительно улетало. Книжки же так манили Джеймса, что не хотелось от них отрываться. При этом ему казалось, что скучные хозяйственные дела никогда не закончатся. Священник из-под тяжка наблюдал за мальчиком и, видя его старательность, помогал, не говоря ни слова. Священник часто встречал Джеймса, когда тот вез дрова на санях из леса, где их рубили взрослые мужчины. Шагая рядом с медлительными быками, Джеймс читал книжку. Ему не хотелось терять ни минуты. Такому мальчику стоит помогать. Этот урок пойдет ему на пользу. И когда он его усвоит, я задам ему следующее. Полегче. Думал священник. И вот в канун Рождества к порогу маленького домика незаметно подвезли целую под воду дров а с ней — новенькую пилу и листок бумаги, где значилось «Господь помогает тем, кто помогает себе». Бедняк от Джеймс ничего такого не ждал, но, проснувшись морозным рождественским утром, обнаружил у постели теплые варежки. Их своими больными искривленными пальцами связала его мама. Ему очень понравился подарок. Но еще дороже оказался ее поцелуй и ласковый взгляд, с которым она назвала его хорошим сыночком. Пытаясь согреть маму, он согрел и собственное сердце, ибо приносил в дом не только дрова, но и на совесть сделанные добрые дела. Теперь он это понял, почувствовал. То есть нечто еще лучше книг, что нужно усваивать уроки, которые преподает Господь, а не только те, которые преподают учителя. Увидев перед дверью целую груду дубовых и сосновых поленьев и прочитав короткую записку, Джеймс понял, от кого этот подарок, и ему стал ясен замысел священника. Поблагодарив его, мальчик с жаром взялся за работу. Другие ребята в тот день играли, а Джеймс пилил бревна. И я уверена, что во всем городе не было ни одного мальчика счастливее. Надев новые варежки, он свистел соловьем, заготавливая дрова для своей мамы. «Вот здорово!» — воскликнул Дан, которому простые жизненные истории нравились больше самых изысканных сказок. «Вот этот мальчик мне очень понравился!» «А я могу напилить тебе дров, тетя Джо!» — вызвался Дэми, поскольку тетин рассказ намекнул ему на новый способ зарабатывать денег для мамы. «Расскажите про плохого мальчика». «Я такие истории больше люблю», — попросила Нан. «Лучше расскажите про непослушного вредину», — вставил Томи, которому Нан своей выходкой испортила вечер. В результате яблоко показалось ему горьким, кукуруза жесткой, орехи твердыми — А при виде Неда и Нан, сидевших на одной скамейке, жизнь вовсе сделалась в тягость. Но больше миссис Джо ничего не рассказала, потому что, взглянув на Роба, обнаружила, что тот крепко спит, зажав последнее кукурузное зернышко в пухлом кулачке. Укутав сына в одеяльце, мама унесла его прочь и уложила в постельку, зная, что больше он не подскочит. Но поглядим, кто зайдет следующим сказал Эмиль, на всякий случай приоткрывая дверь. Мимо прошла Мэри Энн. Ее окликнули. Однако Сайлос успел ее предупредить, так что она только рассмеялась и поспешила прочь, сколько ее не заманивали. Но вот дверь открылась, и в прихожей послышался громкий голос. «Бог весть, от чего так нежданно? Тоска мне всю душу щемит. Это дядя Фриц! «Давайте громко смеяться, тогда он обязательно зайдет», — предложил Эмиль. Воспоследовал оглушительный раскат хохота, и дядя Фриц тут же заглянул в комнату с вопросом. «И чего смешного, друзья мои?» «Попался! Попался! Теперь не уйдете, пока не расскажете нам историю!» — закричали мальчики, захлопывая дверь. «Ага! Так вот, чего тут смешного?» Ну, ладно, я и не хотел уходить. Очень уж у вас хорошо. А раз попался, буду рассказывать. После чего дядя Фриц сел и начал. Давным-давно твой дедушка Деми поехал читать проповедь в большом городе в надежде найти денег для сиротского дома, который собирались открыть хорошие люди. Проповедь прошла успешно. Он положил в карман приличную сумму. И очень этому радовался. Поехал он в Фаэтоне в следующий город и, ближе к вечеру, оказался в безлюдном месте. Дедушка только успел подумать, что это самое подходящее место для грабителей, как из леса вышел какой-то человек злобного вида и медленно двинулся вперед, пока не поравнялся с каретой. Дедушка переживал из-за денег, и в первый момент подумал было развернуться и ускакать. Вот только лошадь его притомилась, да и не хотелось подозревать человека попусту. Поэтому дедушка продолжил путь. А когда оказался рядом и увидел, каким бедным, больным и оборванным выглядит незнакомец, он почувствовал укор совести, остановился и доброжелательно произнес. «Друг мой, вы, похоже, устали». Позвольте вас подвести. Незнакомец, судя по всему, удивился, немного подумал, но потом сел в фаэтон. Говорить ему, по всей видимости, не хотелось. Дедушка же беседовал с ним в обычном своем мудром и бодром тоне. Какой тяжелый выдался год, как нелегко приходится беднякам, как трудно иногда сводить концы с концами. Незнакомец постепенно оттаял и проникнувшись. Этой доброжелательной болтовнёй рассказал о себе. Он долго болел, не мог работать, у него дети, он в отчаянии. Дедушка проникся к нему такой жалостью, что забыл свои страхи, спросил, как незнакомца зовут, пообещал поискать ему работу в соседнем городе. У него там есть друзья. Чтобы достать бумагу и карандаш и записать адрес, дедушка вытащил плотно набитый бумажник. И незнакомец тут же впился в него глазами. Тут дедушка вспомнил, что там внутри, и испугался за свои деньги. Однако лишь негромко произнес, «Да, тут кое-какие деньги для бедных сирот. Будь у меня собственные, я бы с вами с удовольствием поделился. Я не богат, но знаю, каково приходится беднякам. Вот, это мои собственные пять долларов». «Возьмите для своих детей». Суровый голодный взгляд незнакомца исполнился благодарности, и он принял от всего сердца скромный дар, никак не затронувший интересы сирот. Они ехали вдвоем до города, а там незнакомец попросил его высадить. Дедушка пожал ему руку и хотел уже было двинуться дальше, но тут незнакомец произнес, будто не мог держать это в себе. «Когда мы встретились, я был в полном отчаянии и собирался вас ограбить, но меня остановила ваша доброта. Благослови вас Бог, сэр, за то, что удержали меня от такого поступка». «А дедушка с ним еще встречался?» — тут же поинтересовалась Дейзи. «Нет, но он был твердо убежден, что человек этот нашел работу и никого больше никогда не грабил». «Удивительно, ваш дедушка с ним поступил. Я бы просто сшиб его с ног», — заметил Дан. «Доброта, действеннее силы. Можешь сам это проверить», — ответил вставая мистер Байер. «Расскажите что-нибудь еще», — взмолилась Дейзи. «Да вы просто обязаны, ведь тетя Джо рассказала», — добавил Дэми. «Раз так, я точно не буду. Приберегу остальные рассказы на потом». Слишком много историй так же вредно, как слишком много конфет. «Я заработал свободу, а потому пойду». И мистер Байер пустился на утек, а все его воспитанники вдогонку. Он, впрочем, получил фору и успел укрыться в своем кабинете. Мальчики же с Гомоном помчались обратно. Пробежка так их взбудоражила, что вернуться к спокойным занятиям не удалось. Воспоследовала оживленная игра в жмурке по ходу которой Томми доказал, что усвоил нравственный урок последней истории, потому что, поймав, Нан прошептал ей на ухо «Прости, что обозвал тебя врединой». Нан решила не уступать ему в великодушие, и когда они стали играть в «Пуговочка-пуговочка, у кого тут пуговочка», и ей выпало водить, она сказала «Держи покрепче то, что дам». И так дружелюбно улыбнулась Томи, что он не удивился, когда в руке у него вместо пуговицы оказалось колечко из конского волоса. В тот момент он лишь улыбнулся в ответ, но перед сном предложил Нан откусить самый лучший кусок от последнего яблока. Заметив свое колечко на его пухлом пальчике, Нан милостиво приняла предложение, то есть мир был восстановлен. Оба стыдились временного охлаждения. Зато нашли в себе смелость сказать «Прости, это моя вина». И детская их дружба не пострадала, а домик на Иве простоял еще долго прелестным воздушным замком.